Глава седьмая. Дом в Сухо. Витингтон и его попутчик шли довольно быстро. Томми немедленно бросился за ними и успел увидеть, как они завернули за угол. Его широкие шаги позволили ему быстро нагнать их, и к тому моменту, когда он в свою очередь дошел до угла, расстояние между ними значительно сократилось. Маленькие улочки Мейфера были пустынны, Поэтому Томми решил, что лучше всего будет находиться от них на расстоянии прямой видимости. Это занятие было для него новым, хотя он и был теоретически знаком с техникой этого дела, в основном по детективным романам, но сам молодой человек никогда не пробовал следить за кем-то. Ему сразу пришло в голову, что на практике все гораздо сложнее, чем в теории. Представим себе, например, что они остановят такси. В книгах герой просто прыгал в следующее: обещал водителю соверен или его современный эквивалент, и все. В реальности же Томми подозревал, что найти второе такси будет чрезвычайно сложно, поэтому ему придется бежать. А что может произойти с молодым человеком, который настойчиво и неустанно несется по лондонским улицам? На центральных улицах еще можно притвориться, что пытаешься догнать автобус. А вот в этих невразумительных аристократических переулках можно добежать только до первого полицейского, который потребует у тебя объяснений». Как раз в этот момент из-за угла впереди показалось такси с поднятым флажком. Томми затаил дыхание, а вдруг они его остановят? Он с облегчением выдохнул, когда такси проехало мимо. Мужчины двигались зигзагами с тем, чтобы как можно скорее достичь Оксфорд-стрит. Когда они, наконец, вышли на нее и двинулись в восточном направлении, Томми слегка увеличил скорость. Постепенно он приблизился к парочке. Шанс, что молодой человек привлечет чье то внимание на этих полных людей-тротуарах, был минимальный. А ему хотелось по возможности услышать хоть что-нибудь из их беседы. Однако он потерпел полное фиаско, мужчины говорили негромкими голосами, и шум транспорта полностью заглушал их слова. Как раз перед станцией подземки Бонд-стрит они перешли улицу. Никем не замеченный Томми следовал за ними по пятам и вошли в Лайонс. В кафе мужчины прошли на первый этаж и уселись за небольшой столик возле окна. Было уже поздно, и народу в заведении было немного. Томми занял соседний столик прямо за спиной Витингтона, на тот случай, если тот все таки запомнил его. Кроме того, он смог хорошо рассмотреть второго мужчину. У него были светлые волосы и безвольное и неприятное лицо. Томми решил, что он или русский, или поляк. На вид ему было лет 50, и он слегка сутулился, когда говорил, а его маленькие и хваткие глазки беспрерывно шарили вокруг. Так как он совсем недавно плотно поел, Томми ограничился заказом гренок по-валийски и чашки кофе. Виттингтон заказал солидный ланч и для себя, и для своего спутника, а когда официантка принесла заказ, он придвинул стул поближе к столу и завел серьезный разговор тихим голосом. Второй мужчина присоединился к нему. Старательно прислушиваясь, Томми смог уловить только отдельные слова — Как он понял, речь шла о каких-то указаниях, которые крупный мужчина отдавал своему компаньону и с которыми последнее время от времени не соглашался. В разговоре Витингтон назвал мужчину Борисом. Несколько раз Томи услышал слово «Ирландия» и «пропаганда», однако Джейн Финн не упоминалась ни разу. Неожиданно шум в зале полностью стих, и он смог услышать целую фразу — Но ты совсем не знаешь Флосси. Она просто прелесть. Архиепископ под присягой подтвердит, что говорил с матерью. Она великолепно имитирует голоса. А в этом случае это принципиально важно, — сказал Витингтон. Томми не расслышал, что ответил Борис, но на его реплику Витингтон сказал что-то похожее на «конечно, в крайнем случае». После этого Томми вновь потерял нить разговора, Однако постепенно фразы становились более четкими, то ли потому, что те двое заговорили громче, то ли потому, что Томми приноровился. Что именно он не мог сказать? Два сказанных слова сильно встряхнули его, их произнес Борис, и звучали они так «Мистер Браун». Казалось, что Витингтон собирается его одернуть, но тот только рассмеялся. «А почему бы и нет, друг мой, вполне уважаемое и довольно популярное имя? Ведь именно поэтому он его и выбрал. Мне бы хотелось с ним встретиться, с этим мистером Брауном». Когда Витингтон отвечал, в его голосе звенела «сталь». «Кто знает, может быть, ты с ним уже встречался». «Ба-ба», — ответил его собеседник, Все это детские истории, сказки для полиции. Знаешь, что я иногда говорю сам себе? Что это все сказка, придуманная внутренним кругом, страшилка, которой нас можно пугать. А что? Это вполне вероятно. А может быть и нет. Интересно. Он что, действительно находится рядом с нами и среди нас?» хотя известен только нескольким избранным. Если да, то он хорошо хранит свою тайну, и сама идея совсем неплоха. Мы же ничего не знаем, смотрим друг на друга. Один из нас мистер Браун. Кто же это? Он командует, но в то же время и исполняет команды. Среди нас в самой гуще, и никто не знает, кто именно. Русский с трудом освободился от своих размышлений и глянул на часы. «Да», — согласился Витингтон. — «нам пора». Он позвал официантку и попросил счет. Томми последовал его примеру и через несколько мгновений догнал двух мужчин на лестнице. Выйдя на улицу, Витингтон остановил такси и велел водителю ехать на Ватерлоу. Такси на улице было множество, и прежде чем машина Витингтона успела отъехать, новое такси подъехало к тротуару, повинуясь взмаху руки Томми. «Затем такси, пожалуйста», — распорядился молодой человек, и не потеряйте его. Пожилой шофер никак на это не прореагировал, он просто фыркнул и рывком опустил флажок. Поездка прошла без происшествий. Такси Томми остановилось на стоянке прямо за машиной Витингтона. Томми прошел вслед за ним в кассу, Витингтон купил билет первого класса в одну сторону до Борнмута. Томми поступил так же. Когда Виттингтон вышел, Борис посмотрел на часы и сказал «Мы приехали рано. У тебя еще почти полчаса». Слова Бориса заставили Томми задуматься. Было ясно, что Витингтон уезжает один, а второй мужчина остается в Лондоне — Поэтому ему надо решить, за кем продолжать следить. Ведь ясно, что за обоими ему не угнаться, если только... Как Борис Томми взглянул на часы, а потом на информационное табло. Поезд до Борнмута отправляется в 3.30. А сейчас 10 минут четвертого Молодой человек, с сомнением, взглянул на мужчин, а потом заторопился к ближайшей телефонной будке. Он решил не терять времени на розыске Таппинс. Скорее всего, она все еще в этом многоквартирном комплексе Саутодли. Но у него был еще один союзник. Он позвонил в Риц и попросил соединить его с Джулиусом Хершаймером. Раздался щелчок и длинный гудок. Только бы молодой американец оказался у себя в номере. еще один щелчок, и голос с американским акцентом произнес: «Слушаю вас. Это вы, Хершаймер!» — говорит Бересфорд. «Я на Ватерлоу. Я проследил Витингтона и еще одного мужчину до вокзала. Времени на объяснение нет. Витингтон уезжает в Борнмут в 3.30. Вы сможете добраться сюда к этому времени?» Ответ был многообещающий. «Конечно, я потороплюсь». Телефон отключился, Томми с облегчением повесил трубку. Англичанин высоко ценил способность Джулиуса торопиться. Инстинктивно он понял, что американец прибудет вовремя. Витингтон и Борис все еще были там, где он их оставил. Если Борис будет дожидаться отъезда своего приятеля, то все чудесно. Томми задумчиво покопался в карманах, несмотря на карт-бланш, гарантированный ему. Он всё ещё не привык ходить с более-менее крупными суммами денег. Покупка билета первого класса до Борнмута оставила его всего с несколькими жалкими шиллингами капитала. Надежда была на то, что у Джулиуса будут с собой деньги, а между тем часы продолжали неумолимо отчитывать минуты. 3:15, пятнадцать, 3.25, двадцать, три пять, семь, а если Джулиус не успеет, 3:29! Двери закрывались... Томми почувствовал, как его охватывает отчаяние. Неожиданно на его плечо опустилась рука. «А вот и я, парниша. Ваш английский транспорт — это нечто. Рассказывайте об этих мошенниках. Тот, что залезает в вагон крупный черноволосый, — это Витингтон. Иностранец, с которым он разговаривает, второй. Срисовано. И кто моя жертва? Этот вопрос Томи уже обдумал. У вас есть деньги?» Джулиус покачал головой, и лицо Томми вытянулось. — Какие-то триста или четыреста долларов, — не больше объяснил американец. Томми чуть слышно вздохнул с облегчением. — Но вы, миллионеры, говорите на совсем другом языке, залезайте в вагон, вот ваш билет, следите за Витингтоном. — Даешь следить за Витингтоном, — загадочно произнес Джулиус. Поезд уже тронулся, когда он вскочил в вагон. — До скорого, Томми! Поезд отошел от платформы. Молодой человек перевел дыхание. Второй мужчина, Борис, шел по платформе в его направлении. Томми позволил ему пройти и отправился следом на Ватерлоу. Борис сел в подземку и доехал до пикадилли серкус Затем он прошел по Шафтсбери-авеню и наконец свернул в лабиринт опасных улочек вокруг Соха. Томми шел следом за ним на приличном расстоянии. Наконец они добрались до небольшой заброшенной площади. Дома, стоявшие по периметру, имели зловещий вид на фоне грязи и разрухи, которые их окружали. Борис оглянулся, и Томми спрятался в спасительном подъезде. Место было пустынное. Это был тупик, поэтому не было видно никакого транспорта. Вороватый вид, с которым оглянулся преследуемый, разбудил воображение Томми — Из своего укрытия он увидел, как Борис поднялся по ступенькам особенно зловещего дома и резко постучал в дверь, выбив определенный ритм. Дверь быстро открылась. Борис сказал несколько слов швейцару и прошел внутрь. Дверь снова захлопнулась. И именно в этот момент Томи потерял голову что он должен был сделать и что сделал бы любой вменяемый человек на его месте так оставаться на своем месте и ждать, когда Борис выйдет. А то, что он сделал, абсолютно противоречило здравому смыслу, который обычно был одним из его главных достоинств. Как он потом это описывал, в голове у него что-то переклинило. Ни на секунду не задумавшись, Томми тоже подошел к двери и попытался воспроизвести этот особенный ритм. Так же, как и раньше... Дверь мгновенно распахнулась. Коротко стриженный человек с бандитской физиономией стоял на пороге, но, «Ну прорычал он. Именно тогда до Томми стал доходить весь ужас его ошибки, однако он не стал колебаться и произнес первое, что пришло ему на ум, мистер Браун. К его удивлению, мужчина отошел в сторону наверх, сказал он, ткнув большим пальцем себе через плечо. Вторая дверь по левой стороне.